друг из маминой из спальни, кривоногий и хромой, выбегает умывальник и окончательно ломает неаккрепшую детскую психику. Как отличить ПК от коровы? Когда доишь БК, он улыбается. В квартире звонит телефон. Подходит собака, пастью снимает трубку. Гав. Алло. Гав. Алло, вас не слышно, говорите по буквам. Галина, Антон, Виктор.